Глава двадцатая. Экспедиционный корпус. На въезде в рассвет я столкнулся с Кроллом. Он и Орик бурно обсуждали прошедший день, но, завидев меня, нашли время переговорить. «Мы сделали пять! Пять бревен!» — кричал Кролл, куда более довольный, чем Орик. У того вид был радостный, но все же что-то его явно печалило. Едва заметное. «А если все будет отлажено, то завтра сделаем еще больше». «Ты думал про четыре?» Уточнил я, попросив притормозить телегу с зерном. «Разве не потолок?» «Нет-нет, мы решили, что можно немного ослабить нажим, но зато пустить Ослика быстрее». «Я надеюсь, он пережил ваш рабочий день старания», спросил я с беспокойством. «Разумеется». «А Орик почему печальный?» «В расчетах ошибся», — сиял довольной улыбкой Кролл. «Мы просто ускорили вращение, и вон там дом уже завтра с полом будет». «Так, здорово», — порадовался я. «Мне нравилось, что меня радуют приятными новостями, как только я возвращаюсь к себе в деревню. Но подумайте еще над тем, где вторую такую же линию поставить». «Эм, где полотно возьмем?» — спросил озадаченный Кролл. «Из чего ты сможешь ее выковать?» — уточнил я у Орика. «У меня еще нет наковальни». «Тогда займись исключительно ей», — попросил я. «Хорошо», — понуро ответил кузнец. «Слушай, но ну ошибся ты в расчетах, с кем не бывает. Все работает. У нас нет соревнований, нет каких-то наказаний за это им». Кузнец расцвел на глазах. Кролл даже расхохотался. Но я же говорил, что все хорошо будет, а ты переживал. Вот что значит, когда в полянах долго рассиживаешься. Вообще-то за брак нас всех наказывали, произнес Орик. Металл же переплавить можно заново. Угу, только дров сколько сгорит. Так у нас их вон, целый лес, махнул я рукой в сторону чернеющей полосы. Тогда, что ж, я мог бы сделать полотно из хорошего полуторного меча, например. Его сейчас проще достать. Или же из металлической полосы, которая по размерам подходит. У нее и толщина правильная будет, и длина. Найдешь, неси. Сделаю. Но понадобится еще животное. У нас с живностью вроде бы нет проблем. Улыбнулся я, и пока телега не тронулась дальше, поблагодарил Кролла и Орика. У нас нет денег, но оценить каждого нужно. Иначе как работу вести? «Бавлер! Бавлер!» — Перц закричал мне, едва завидев. «Есть разговор!» Ему повезло, что я успел немного уложить мысли в голове, а колосья в телеге. Причем мы успели суммарно сделать аж три ходки. Планирование — не самая наша сильная черта, однако мы успешно справились как с перевозкой зерна, так и с распиловкой бревен. «Что такое?» Ворду подходил. Сержант хмурился, словно не одобрял само наличие в рассвете этого человека. «Так и?» Спросил я, отправив телегу разгружаться на склад Керота. Наш склад пока что находился на стадии проектирования у меня в голове. Работники все равно были заняты. Потому махина, которая должна была разместить гору продукции нашей и в перспективе еще и склады полян, попросту отсутствовала. «Он хочет устроить маленькую экспедицию». «Так», — снова нажал «Я», потому что Перт непростительно медленно и порционно выдавал мне информацию. «Какого рода? Почему маленькую?» «Без подробностей», но он подходил ко мне и спрашивал, не хотел бы я немного попутешествовать. «Я тебя из рассвета отпускать не намерен», — сразу же откликнулся я. просто по той причине, что ты опытный вояка и в одиночку сможешь положить троих бандитов». «Четверых», — хмыкнул сержант. «Не скромничай, тогда уж пятерых», — пошутил я. «Что за экспедиции?» «Он сказал, что вы с ним это подробно обсуждали». «То есть он не отказался от идеи проехать по окрестностям и пособирать все лишнее? Неужели здесь так много всего бесхозного? Я не хотел бы заниматься грабежом». «Нет, про грабеж он ничего не говорил, но экспедиции сопряжены с некоторыми трудностями», — предупредил Перт. «Слушаю тебя очень внимательно», — произнес я, все еще думая про склад. «Ведь хранить даже тот минимум, который мне привезут, по большому счету негде». «Бандиты», — коротко ответил сержант. «Не забывай, что ты не один ищешь ресурсы. Это могут быть и обычные жители из других деревень». Условную ферму разграбить может даже семья. Пришли с серпами, увидели, что никого нет, и нахватали. Так, уже в который раз произнес я. И начал сомневаться, что уже и Перту хватит терпения все мне изъяснить. Но сержант пока неплохо держался. У тебя ведь есть карта? Есть, конечно, но только старая. Я еще в ней толком не разобрался. Я даже не знаю, чего выращивали на фермах и в различных деревнях. В ничках, наверное, ячмень, раз там варят пиво. И подумал, что это я точно должен откуда-то помнить, потому что в этом мире ни разу не сталкивался с чем-то подобным. А сам Арин мне про пиво не рассказывал. Память, моя память. Верно, но не только там. Я вот послушал слухи и сплетни. Узнал, что взяли фронт на границе владений Пакшина и Мардина. И вот что подумал. Надо бы отправиться туда. «Это к северо-востоку от моста через Неруду». «Сколько телег нам надо?» «Не меньше десяти, лучше дюжну. Но их путешествие будет длиться не один день, так что прояви терпение». «Я заметил, что тебе нужно, чтобы все было сразу. Неважно, насколько реально или нереально это». «Перт», — вздохнул я. «А кого мы отправим? Люди лишь несколько дней у нас еще не привыкли к простой жизни». «Я видел Орика. У него вид был такой, словно его казнить должны не сегодня-завтра. И за что? Просто за то, что он обсчитался и дал неправильный прогноз». ты что ты хочешь?» – спросил сержант. «Время идет, и идет неумолимо. А нам надо готовиться к зиме. Холода не за горами. Месяц не больше. И ночами дома будут оставать так, что людям потребуется не теплая одежда или одеяло, а костры прямо в доме». Я хочу выждать немного перед тем, как отправлять экспедиции. Ты по себе судишь? Неделю-другую провел в рассвете? Перд пожал плечами. Что я могу сказать? Звучит неплохо, когда у тебя нет никаких ограничений по времени. Когда у тебя не горит. А сейчас пора действовать. Если все это только из-за холода, то Йон уже должен делать кирпичи. А мне нужно время, чтобы сделать хотя бы простецкий склад небольших размеров. и пользоваться складом Кирота я больше не хочу», добавил я поспешно, так как Перт уже собрался возразить мне. «Почему?» – спросил он вместо возражения, округлив глаза. «Склад стоит на нашей земле». «Это небольшой подарок от меня лично Кероту за то, что он оказал нам помощь со строителями». «А сейчас эти самые строители, разве не до сих пор у нас работают?» «Некоторые переехали к нам». «Отли, как и Сенок, вроде бы тоже планируют остаться. Если они остаются, у них нет потребности в деньгах, а остальным я плачу». «Бавлер, ты странный, правда?» – покачал головой сержант. Но «Ну, вернемся к нашим экспедициям. Ты хочешь отстроить склад?» «Хотя бы начать его за то время, пока другие путешествуют. Им надо уехать дальше Ничков. Значит, пара дней туда, пара обратно». Вероятно, еще надо будет немного улучшить телеги, которые у нас есть. Поднять борта, чтобы смогли вместить больше легкого груза. Колосья, к примеру, не такие тяжелые, а вот из-за низких... А, ладно, Перд, это тебе совсем не интересно. Это уже моя проблема. Я забочусь о безопасности, Бавлер. И первая моя проблема – это охрана для каравана. И как он будет двигаться? Если они разделятся, надо много охраны. Это минимум два человека на каждую телегу. Дюжина телег — двадцать четыре человека охраны, плюс два работника. Назад все пойдут пешком из загруженных телег и фургонов. Представь, какая это добыча для подвижной группы грабителей, если им удастся заполучить хотя бы одну отбившуюся от каравана телегу. Этого же можно избежать, — начал я. И что, ты остановишь караван? Пятьдесят человек? Что-то я не подумал, что пятьдесят человек я не могу выделить на это. Вот и еще одна проблема нарисовалась. А вторая, что у нас нет столько оружия. Даже стрелы делать некому. Ахри второй день на охоту не ходит, потому что осталось лишь пара стрел. Ахри не ходит на охоту. ей думать забыл, что у нас добывают дичь. Даже оленя притащил как-то раз. Спас несколько кур, между прочим. а, -а, -а. Растерянно произнес я. Кажется, я начал упускать из рук кое-какие моменты. Вот и нехватка стрел подоспела. «Так, так, так, так...» Задумчиво повторил я, чтобы понять, наконец, что мне стоит делать в первую очередь. А в первую очередь надо было проверить, сколько людей у меня занято, а сколько свободно. Чтобы сформировать экспедиционный корпус, который за так будет привозить в рассвет ресурсы... Нужны были прежде всего свободные руки. Поэтому следующим днем я вооружился дневником. Прежде всего прописал новые задачи. Приютить аптекаря. Построить склад. Построить таверну. Построить дополнительные башни. Построить загон для животных. Сделать дороги. Построить лесопилку. Фундамент. Вычеркнуто. Найти камни. Вычеркнуто. Подающий механизм.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 Потом посмотрел на последнюю задачу. Не пересекается ли она с распределением ролей? Нет, вроде как. Более широкая, но того не менее важная. И отправился гулять по рассвету, расспрашивая людей о том, чем они занимаются. Прошелся по поселению, добрался до лесопилки, до каменоломни. Обошел пастбище и даже проверил, что происходит у реки. Убедился, что пять телег вновь отправились в бережок, чтобы привезти оттуда урожай. Каменоломня — шесть. Лесопилка — шесть. Строительство — сорок. Укерота — десять. Фермерство — двадцать. Защита — трое. Добыча глины — пятеро. Бережок — двенадцать. Готовка еды — четверо. Дети — сорок. Старики — сорок два. «Без дела. Четырнадцать». Просчитал общее количество. Двести двенадцать человек. Всех надо бы в защитники, иначе рисково дальше продвигаться. Но при этом мне нужно было четко понимать, чем занимаются мои строители. К счастью, все было видно и так. Большая часть укладывала бревна. Работали четвером на объекте. Еще несколько человек раскладывали доски на полах. В одном доме уже имелись перекрытия над первым этажом. «Долго это все», — подумал я, но ко мне подошел Йоль. «Это волшебство», — произнес он растерянно. «Мы приехали сюда всего пару дней назад, а у вас уже дома, новые дома для нас». «Стараемся», — ответил я. «Вы же спасаетесь от беды, никто не бросит вас в трудную минуту». И сам поморщился от того, насколько пафосно это прозвучало. «О, Бавлер, я... я не знаю, как вас отблагодарить». «Поверьте, я тоже. Пришлось выдавить из себя улыбку. Но нам многого не хватает. Защитников, оружия. На всякий случай, если наше поселение решат захватить. Нет рук, чтобы строить склад». «Я мог бы помочь, только скажите, что делать!» С готовностью воскликнул Ёль, но тут же испуганно заозирался. «Ваша супруга, кажется, будет против этого». «О, нет-нет, она пока просто не привыкла. Сейчас она помогает с готовкой. Сказала бы, опросили всех, кто чем занимается, а ко мне почему-то не подошли». М -м -м, я не подошел ни к детям, ни к... к старикам», кивнул Ёль, поправив очки. «Да и понимаю, что мы выглядим дряхлыми, как гнилое дерево. Толкни, и оно упадет». «Но нет, есть еще порох в пороховницах». Слова эхом отдались в голове. «Знакомое куда лучше, чем ячменное пиво. Но откуда я все это знаю?» «Да выйти так», — сказал Йоль, видя мое смятение. «И я могу вам очень даже помочь, потому что вижу, что ты тут все в одиночку практически». «У меня есть помощники. Я попытался защитить Аврона, Конрольда и Отшельника». все равно даже в четвером все контролировать проблематично воскликнул мужчина в очках раз вы так постеснялись поговорить со стариками я могу сделать это вместо вас детей ясное дело к труду привлекать не стоит разве что живность попасти дайте мне час времени я помогу вам с руками я даже возразить не успела старик уже смылся шустро для человека его возраста Может, я зря не пользуюсь помощью умудренных опытом?» В ожидании я пошел искать Аврона. Тот бродил в поле, пытаясь разместить, кажется, пастбище. «Места маловато», — прокомментировал он свои действия. еще нам надо склад поставить». Я отвлек его и забрал с собой. «У нас же есть один», — удивился Аврон, когда этого сделал Перт. «Это не наш, мы не можем его в полную использовать». Тогда рядом еще один я бы поставил здесь. Я буквально ткнул пальцем в место, куда привел Аврора. Но потом будет еще улица, пусть дальше от реки, но мы не затронем пастбища. Место под наш склад расположилось на приличном удалении от склада Кирота. Размер я прикинул примерно такие же и присмотрел место рядом метров через тридцать, чтобы поставить еще один склад. «А почему не рядом?» – спросил Аврон. «Если вдруг сгорит один, то не затронет все остальное», – ответил я. Помощник, понимающий, кивнул. А когда вернулся с парой лопаты мотком веревки, мы вдвоем приступили к работе. «Господа», – важным голосом заявила Ёль, – «что вы тут делаете?» «Новый склад для рассвета, чтобы не занимать чужие площади», – ответил я, окинув взглядом десятка-два потенциальных работников. Все с сединами, невысокие, морщинистые. Кто-то очень даже полноват, но все с лицами полными решимости стояли рядом с нами. «Мы можем и лошадьми править, и ямы копать», — проговорил Йоль. «Нас еще очень рано списывать со счетов». И указал на зону, которую мы огородили. «Что делать, прикажете?» «Подмените работников там, где вы справитесь. Лошади, доставка», — начал я. «На тяжелые работы перенаправьте самых крепких». Можете смело разбавлять сколоченные строительные бригады, если видите, что можете справиться. Но все равно нам с Авроном, пришлось поработать и внедрить старичков в трудовые цепочки. Получилось неплохо. Работа закипела пуще прежнего, а к вечеру у склада уже было основание прочное и массивное. Я не хотел делать два этажа, но материала навезли столько, что я решил поставить еще одну смотровую башню. Все же о безопасности стоит думать заранее, да и жителям спокойнее будет. Потом, когда пришло время малость передохнуть, я переговорил с жителями, что не могли себя ничем занять. Таких было мало, но направить их трудовую деятельность в нужное русло оказалось непросто. Внезапно помогли сами жители, коллектив, так сказать. Заслышав спор несколько проходивших мимо фермеров и строителей, присоединились к моим уговорам в довольно агрессивной манере. У меня в памяти еще были свежи стычки жителей бережка по любой мелочи. Сейчас одинокие ленивцы, не желающие трудиться, почти моментально сдавались под напором десятков аргументов. К концу дня не осталось тех, кто не нашел себе занятий. Йоль, довольный собой, нашел меня возле одного из костров неподалеку от стройки. Уставший, но смотревший прямо перед собой, он остановился. Сперва посмотрел на отдыхающих, а потом позвал меня в сторонку. «Не хотел бы говорить об этом прилюдно», — начал он издалека. А темы издалека меня всегда напрягали. «Но я вижу, что рассвету немного не хватает э, оружия». «Верно подмечено. Но взять нам его неоткуда. Ковать не будем. Кузнец занят более важными делами». Я тут же попытался определить точки, на которые может давить Йоль. «Кого не надо?» — улыбнулся мужчина в очках. «Я знаю, где можно достать кое-какие запасы». И, заметив мою заинтересованность, продолжил. «Это не слишком-то далеко. Думаю, я даже мог бы дорогу показать. Но лучше взять кого-нибудь на подмогу». «Значит, все-таки экспедиционному корпусу быть», — хмыкнул я, утвердительно кивнув Йолю. «Да, завтра, рано утром». Но, отправившись на боковую, я никак не мог определиться с тем, радоваться мне новым находкам или все же беспокоиться о том, что постоянно открываются новые нехватки. Решив, что новый день подскажет, я уснул, но сон мой был беспокойным.